«Доброе утро, пананджий! И вам хорошего дня, пани Катаржина!» Приветливо раскланиваюсь с соседкой. Пожилая женщина в меру словоохотливая и ненавязчивая. Увидев новых соседей, испекла вкусный пирог и пришла ознакомиться. Тут даже и моего не слишком хорошего знания языка хватило для поддержания беседы. А основная нагрузка легла на плечи Сюй. Она-то и выступила тут, так сказать, модератором всего разговора. И сделала это достаточно неплохо. По итогам ей потом пришлось наносить ответные визиты почти ко всем соседям. Тут так принято. Благо, что по-польски она говорит достаточно хорошо. Кстати, и меня учит. Да, внешне мы с Лин выглядим счастливой семейной парой. Во всяком случае, соседи думают именно так. А мы тщательно поддерживаем это впечатление. Пока вполне успешно. Благо, что ничего для этого придумывать особо и не требуется. Городок тут небольшой, работу в качестве автомеханика здесь найти нелегко, поэтому я считаюсь программистом. Официально сотрудничаю с какой-то серьезной конторой, на это и живем. Игродел, так сказать, всякие компьютерные игрушки делать помогаю. Этим, кстати, объясняется наличие дома мощного компа, что для соседей оказалось даже некоторой экзотикой. Просто настолько мощных машин тут ни у кого нет, незачем. По условиям контракта, как пояснила им Сюй, я должен всегда быть на связи и оперативно отвечать на поставленные вопросы. Оттого, кстати, на доме и тарелка спутникового интернета установлена, чтобы всякие перебои со связью исключить. А моя половинка тоже мне старается в этом помогать, по мере сил, естественно. И иногда мы вместе с ней куда-то отъезжаем. Обычно это совпадает с датой проведения всяких там выставок и прочих форумов. Хотя, может и не совпадать. Игровой мир, он местами очень похож на реальный, в нем далеко не все подчиняется заранее прописанным правилам. Вот и приходится эти самые правила поддерживать самыми разными методами. И не всегда это вмешательство можно заметить со стороны, во всяком случае сразу. Это потом уже иногда можно понять, что кто-то вообще руку приложил, да и то не всегда. И уж точно не каждому всякому. Порою так и специально обученные люди это не в раз понимают. Ну так призраков же тоже официально не существует. Но это ни в коей мере не отменяет того факта, что в них верят многие. И правильно, между прочим, делают. Вы прослушали книгу Александра Конторовича "Полуденные призраки", записанную в Storytel в 2020 году. Текст читал Александр Чекушкин.